Глава 15. Несколько минут я переваривала информацию, затем попыталась навести порядок в мыслях. Но ожившую покойницу узнал Тим. «Верно», — согласился Чеслов. «И Эстер с Верой Кирилловной», — промямлила я. «Не стану спорить», — кивнул начальник. «Однако анализ ДНК не лжет, впала я в уныние». «Да, Елена Кротова — покойница. Николай Ефимович дал эксперту щетку для волос», «В которой нашли достаточно генетического материала для исследования», — уточнил Чеслов. «Ничего не понимаю», — потрясла я головой. «Родители Тимофея не общались с невесткой. Они с ней не встречались. Откуда у свекра столь интимная туалетная принадлежность?» «Вот и разберись с этим», — распорядился Чеслав и взял трубку зазвонившего телефона. Я выскользнула из кабинета и отправилась на поиски Димона. В пробке стоять всегда тоскливо, а в конце декабря, когда в столицу массово слетаются жители других городов, кто на заработки, кто за новогодними подарками, движение почти парализуется. Плохо очищенное от снега и льда шоссе не добавляет водителям радости, но, несмотря на очевидные трудности, в собственном джипе все же лучше, чем в метро. В подземке тоже давка и пахнет отвратительно, Когда Димон высадил меня не у подъезда, а на проспекте, я дала себе твердое обещание: весной непременно сяду за руль. Зоя, убаюканная кофейным ликером, продолжала спать на диване. Клара не отвечала на звонки, а Карли я беспокоиться не стала. Вымыла руки, соорудила себе пару бутербродов, налила чаю, села за стол Вытащила из сумки папку с материалами по делу Елены Кротовой и решила изучить полученную Димоном информацию. Коробков гениален. Он не только быстро нарыл необходимое, но и распечатал документы на принтере. Учел любовь коллег к чтению с экрана ноутбука. Едва я откусила кусочек от сэндвича и увидела фразу «Елена Владимировна Кротова, место рождения, город Нальск», как в кухню ввалилась Зоя и спросила «Где Клара?» «Ну, там, за порогом», — туманно ответила я. «Где?» — настойчиво повторила Терешина. «Она... Э, э, вышла за хлебом», — нашла я достойную причину отсутствия девушки. «Уже полвторого ночи», — заголосила Зоя. «Какой хлеб?» Домофон закудахтал, я поспешила в прихожую и распахнула дверь. П -п -привет, — заикаясь, сказала Клара. «Мама спит?» «Ты кто?» — ахнула Зоя. «До... доченька твоя!» — выдавила Клара. «Во! Супер!» «Где ты была?» — налетела на девушку мать. «Что это на тебе?» сиськи наружу!» «Волосы выкрасила!» «Платье до да пупа!» «На Кларе парик!» Решила я плеснуть воды на разгорающийся пожар. «Чем ты занималась?» — завопила Зоя. «Не знаю, как называется эта развлекуха...» но она теперь станет моим хобби». И кнула Клара и опустилась на пол. «Всё, баиньки. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеялы и подружки ждут ребят». «Подушки», — машинально поправила я, прикидывая, как бы снять с Клары батфорты. Зоя замерла с раскрытым ртом, а я схватила Клару за ногу. «За хлебом ходила», — выпалила мать. «В булочное вместо батона развратные вещи взяла». «Кто тебе на макушку фальшивые волосы пришпандорил?» Я оставила попытку разуть девушку, навесила на лицо улыбку, посмотрела на разъяренную терешину и тут снова услышала пиканье домофона. «Надеюсь, это вернулся Карл, и еще больше надеюсь на то, что он с головы до ног перемазан губной помадой». Тогда Зоя переключит свое внимание с дочери на сына. Не посмотрев на экран, Я распахнула дверь и увидела молодого мужчину, одетого в джинсы и кашемировый пуловер. «Извините, я знаю, время позднее», — басом загудел он, без приглашения входя в прихожую. «Я ваш сосед, Борис». «Рада знакомству, Таня», — продемонстрировала я отличное воспитание. «Мы не спим. Чем могу помочь?» Борис оттянул пальцем ворот свитера. «Я пришел домой, а дверь заперта. Ключа у меня нет». «Мама вчера в гости из Владивостока приехала. Я оставил ей всю связку, знал, что поздно домой заявлюсь. Пошел к другу на день рождения в клуб. Сейчас вернулся, стучу, звоню, она не отпирает. Нет ли у вас инструментов? Хочу дверь сломать». «Фиг его знает, что здесь есть», — опрометчиво ответила я и тут же спохватилась. «Я глупо пошутила. Сейчас поищу. Вроде мне на новоселье дарили набор». «Не смей впускать чужого мужика», — заголосила Зоя, пытаясь загородить собой мирно спящую на полу вешалки Клару. «В Москве живем. Здесь кругом чикатилы». «Не нервничайте», — взмолился Борис. «Я не маньяк, не убийца. Вдруг у мамы инфаркт. Почему она не реагирует на шум?» «Здесь приличные люди живут», — не успокаивалась Терешина. «Не гулящие, не пьющие, не какие-нибудь там всякие». я, стараясь не обращать внимания на причитание Зои, рылась в шкафу. Отлично помню, при въезде сюда я видела на одной из полок темно-синий чемоданчик с железками. Ну и где он? «Это кто?» — вдруг спросил Борис. «Моя дочь Клара», — неожиданно нормальным голосом ответила Зоя. «Так я ее знаю», — обрадовался сосед. «Она поет хорошо и пляшет здорово. Мы сегодня вместе в клубе «Флип» гудели». «Мил человек, ты ошибаешься», — по-прежнему мирно сказала Терешина. «Клара никуда одна не ходит. По вечерам сидит у телевизора, вышивает панно, вида Алаева». «Нет», — упорно гнул свою линию Борис. «Я отлично запомнил девчонку. Отвязнее никого не встречал. Пила кровавую Мэри, как воду. Потом пошла в корзинку к девкам гоу-гоу плясать. Такая прикольная. Даже Марта Карц прифигела». «Нашлась девулька, которая ее переплюнула. Я очень жалел, что телефончик у красавицы не попросил. И надо же, она моя соседка. Это судьба». Я уронила наконец-то найденный набор, дала тост, а и куча неизвестных мне приспособлений разлетелись по прихожей. «Вы знаете Марту Карц?» Борис присел на корточки и стал собирать инструменты. «Конечно, но она нудная. Мне больше по вкусу веселые, как это. Я уставилась на сопящую Клару. Что такого, она натворила в клубе, если понравилась парню, которому бесшабашная Марта кажется скучной? Отвратительно! Зашумели на лестнице. Вы на часы смотрели? Зоя попятилась. А это кто? Конь в пальто. Еще громче завизжали снаружи. Ночь за они мебель двигают. А, загласил ребенок. Я вышла из квартиры и наткнулась на пожилую женщину, которая трясла в руках младенца месяцев семи в кислотно-розовых ползунках. «Если не прекратите тарарам, я участковому позвоню», — пригрозила бабка. «Устроили на нашей голове подикатор воду. аду. Дитё разбудили — подтвердил малыш. «Какая очаровательная девочка!» Попыталась я умаслить старуху. «Это мальчик!» Окончательно озлобилась бабка. «Штанишки-то розовые», — глупо возразила я. «Сама нацепила зеленый халат. Значит, ты жаба?» — ринулась в бой бабуля. «Нет, меня зовут Таня», — представилась я. «Катерина Глебовна», — автоматически ответила старуха и вспомнила, что пришла скандалить. «Безобразие». Борис, не обращая внимания на вопли, приставил к косяку до лото и заколотил по нему молотком. «Понимаете, там его мама», — объяснила я. «Она не открывает и не реагирует на звонок». «Пожилая?» — вдруг заинтересовалась бабка. «Наверное, к семидесяти», — предположила я. О, -о, «О, — заорал младенец». Бабушка встряхнула внука. «Замолчи, Олежек. Сейчас дядя замок сломает, и мы мертвую тётю увидим. Это интересно и познавательно». Я икнула, сделала шаг назад и наступила на ногу Зои. Справедливости ради надо отметить, что Терешина, тоже шокированная заявлением Катерины Глебовны, не произнесла ни звука. «Чем вы тут занимаетесь?» — прогремела сверху. Я привалилась к перилам. Похоже, сюда стягивается все население подъезда. Через полчаса на нашей лестничной клетке скопилось человек десять, включая двух мальчишек младшего школьного возраста — которые постоянно общались по мобильникам с приятелями и радостно верещали в трубке, «А у нас в доме дверь ломают! Соседка умерла!» Мужчины без устали давали технические советы Борису, женщины оказались более практичны. Они позвонили в МЧС и выяснили, сколько стоит вскрыть дверь. Когда мужская часть тусовки услышала сумму, которую озвучила диспетчер, послышались гневные выкрики. «Офигели! Сами вскроем! Долби, Борька!» «Не получается, ребята», — вздохнул Борис. «Тут железо. Особое сверло нужно». «Ща я ее вспорю», — объявил лысый дяденька в майке, заляпанной жирными пятнами. «Разойдись, люди, по квартирам». «Ишь, хитрый!» — возмутилась Катерина Глебовна, держа под мышкой безмятежно спящего внучка. «Хочешь один на труп полюбоваться?» Тфу, дура!» — сплюнул мужичок. «Хоть напролет выше поднимитесь». «Что вы хотите сделать?» — поинтересовалась я. Лысый сосед, не ответив, сбегал к себе, принес какую-то желтую замазку, покопошился возле квартиры Бориса и оптимистично пообещал. «Ща распахнется, Ложись!» Я инстинктивно пригнулась, в нос ударил кисловатый запах, затем раздалось оглушительное бабах. Мои колени подогнулись, я ткнулась головой в ступеньки, горло начало раздирать кашель, Глаза защипало, на спину упало что-то тяжелое, но мягкое, а потом раздался многоголосый крик. а, -а, -а Около минуты мне понадобилось, чтобы прийти в себя и сообразить. Я лежу на лестничной клетке, все вокруг заволокло дымом, сверху на моей спине устроилась Катерина Глебовна с ребенком, остальные соседи повалились кто где. Бабка, несмотря на возраст, оказалась самой хитрой. Ну, согласитесь, намного комфортнее улечься на даму, чей вес зашкаливает за 80 кило, чем плюхнуться на жесткую плитку. «Блин!» — вдруг там выдал младенец. «Вот блин!» — от изумления я прикусила язык. «Чё ты сделал, Павлуха?» — спросил ребенок. «Взорвал!» — радостно сообщил лысый сосед. «Вот дурак! Где динамит взял?» «С работы принес!» — ответил подрывник. Завидую, Федька!» «У вас в конторе такого не упереть!» Я перевела дух. Слава богу, матом ругался не крохотный Олег, а некий Федя. Со спины свалился тяжелый груз, я смогла вдохнуть полной грудью. «Я, я, я первая!» — закричала Катерина Глебовна. «Давно жду. Раньше вас пришла. На мертвеца в порядке очереди будете смотреть. Эй, семьдесят восьмая квартира, не напирай!» Я медленно приняла вертикальное положение, увидела железную дверь, косо висящую на одной петле, бабушку с ребенком резво протискивающуюся в квартиру и одновременно отпихивающую остальных соседей, Зою, трясущую головой, Клару, покачивающуюся на каблуках. Я бросилась за бабкой и очутилась в гостиной у Бориса. «Где тело?» — разочарованно спросила старуха. «Здесь никого нет». Я обрела дар речи. «Катерина Глебовна, вы держите Олега кверху ногами!» «Ничего ему не сделается!» — отмахнулась старуха, но все же придала внуку правильное положение. Борис схватил со стола лист бумаги и сел на стул. «Что случилось?» — спросила я. Лысый сосед наклонился над плечом Бори и прочитал. «Солнышко, я уехала ночевать к тете Маше. Ключ за батареей на лестнице. Мама!» «Никто не помер!» разочарованно протянула Катерина Глебовна. «Зря дверь ломали». «Почему твоя мать оставила записку в квартире, а не прикрепила на дверь снаружи?» — поразилась я. «Ясно же, что человек ее не прочтет, пока не попадет внутрь, а сделать это он не сможет, потому что понятия не имеет, где ключ». Борис ничего не сказал, а лысый сосед заржал и заявил. «Это называется женской логикой. Пошли люди по домам». «Цирк закончился!» «Борь, ты как?» «Спасибо, ребята!» — отмер сосед. «Зови, ежели чего!» — хором ответили мужики и стали по одному протискиваться к лифту. Я оказалась почти в самом конце очереди. За мной шли Клара и Зоя. «Вордалак!» — заорали с лестницы. «Вампир! Караул!» Я прибавила скорости, выскочила на площадку и увидела тощую долговязую фигуру Карла. На плечах парня болталась леопардовая шуба, в одной руке он сжимал крокодиловую сумочку, другой цеплялся за перила, щеку, подбородок и шею парня украшали темно-красные пятна. «Крови напился!» — визжала Катерина Глебовна, прикрываясь безмятежно спящим младенцем. Сгинь чудище!» Я схватила за руку обомлевшую Зою, втолкнула ее в свою квартиру, следом впихнула Карла, не совсем протрезвевшую хихикающую Клару, и сказала соседке «Хватит идиотничать, идите спать». Катерина Глебовна, настроившаяся на волну нового приключения, разинула было рот, но я уже скрылась за створкой, тщательно заперла все замки и грозно спросила у жениха «Где ты был?» «Ходил по делам», — сдавленно ответил юноша. «Дорогие мои, сколько раз, позвонив любимому по мобильному и спросив его «ты где», Мы с вами слышали в ответ лаконичное «Еду по шоссе». Меня подобное заявление злит до посинения. Я выясняю название улицы, по которой катит супруг. Только не подумайте, что я пытаюсь следить за Гри. Просто мне надо рассчитать время для варки картошки. Даже такой плохой хозяйке, как я, понятно, если приготовить ее заранее, она остынет и будет невкусной. Еще мужья любят отделываться загадочной фразой «Ходил по делам». При этом дальнейших уточнений не бывает. Просто по делам. А уж куда, с кем и где проводил время, жене знать не следует. У него бизнес. Бабе этого не понять. «Карл», — зашептала Зоя, — «мальчик, что с тобой?» Парень, не отвечая, двинулся из прихожей вглубь квартиры. Терешина поспешила за сыном. Клара предпочла шмыгнуть на кухню. А я, прихватив папку с бумагами, отправилась в туалет. Похоже, только там можно спокойно изучить биографию Елены.